Глава седьмая. Калиста сидела на полу в спальне и дрожала всем телом. По-прежнему пахла подгорелым хлебом и свечным воском. Лунный свет лился в окно сквозь отдернутые занавески. Калиста пыталась разобраться в собственных мыслях. Нора была недовольна тем, что Калиста устроила ночной сеанс в собственной комнате. Но в конце концов, когда девочка успокоилась, мама помогла ей прибраться. Калиста рассказала маме немногое. Утром к ней явился призрак мальчика, и она попыталась ему помочь, но что-то пошло не так, и его дух взорвался. По правде говоря, Калиста сама не понимала, что случилось. Она не знала, какие последствия это будет иметь для нее и для Томаса. Она знала лишь, что ей страшно. Калисте нужно было поговорить с папой и бабушкой, чтобы во всем разобраться, прежде чем пугать маму. Когда пепел вымели... и постель застелили свежим бельем, Нора остановилась на пороге, по-прежнему встревоженная. «Точно не хочешь сегодня спать со мной?» спросила она. «Места хватит». «Спасибо, обойдусь», сказала Калиста. «И потом, мне надо немножко позаниматься, у меня завтра контрольная по математике». Так оно и было, только заниматься Калиста не собиралась. «Ну ладно». все еще колеблясь произнесла нора разбуди меня если что-нибудь случится или если тебе станет страшно обязательно разбуди обещаю сказала калиста кладя руку на сердце мама ласково улыбнулась ну тогда утром увидимся хотя обычно она уходила на работу раньше чем Калиста просыпалась когда дверь закрылась калиста села на свежезастеленную кровать Она подумала о Томасе и загрустила. «Как ты себя чувствуешь, детка?» Спросил Мак. Он стоял над дочерью и всматривался темными глазами в ее лицо, пытаясь оценить состояние Калисты. Он по привычке протянул ей руку. Калиста потянулась к папе в ответ, хотя знала, что не обретет утешения. Это было так несправедливо, тем более, что некоторые призраки могли коснуться Калисты. Но почему-то люди, которых ей больше всего хотелось обнять, оказались для нее недосягаемы. Мак взглянул на собственную руку и нахмурился при мысли о том, что она бесполезна. Тогда он сел на кровать рядом с Калистой. Дочь со слезами на глазах повернулась к нему. — Томас ушел? — спросила она. — Он ушел навсегда? — Не знаю. — сказал Мак. — Я никогда... «Никогда ничего подобного не видел». Он повернулся к бабушке Джози. «А ты, мама?» Бабушка Джози сидела на стуле в углу комнаты. Стол и остальные стулья после сеанса поставили на место. Бабушка ответила не сразу, она даже головы не подняла. В дверь тихонько постучали. Калиста и Мак повернулись. «Да?» – тихо сказала Калиста. Дверь медленно открылась, таинственно скрипя петлями. Кто там? – спросила Калиста, глядя в темный коридор. И тут появилась Моли. Протирая сонные глаза, она вошла в комнату. Кали, что ты делаешь? – спросила она. Калиста вскочила и двинулась к сестре, намереваясь выпроводить ее в коридор. А ты что тут делаешь? – поинтересовалась она. Тебе утром в школу вставать? «Я пришла сказать, чтобы ты перестала!» Сонным голосом произнесла Молли. «Что перестала?» — уточнила Калиста. «Не знаю, но у меня была высокая дама. Она просила передать, чтобы ты перестала. Перестань, потому что она злится!» У Калисты сжалось сердце. Она повернулась к отцу, широко раскрыв глаза от страха, а потом положила руку на плечо сестренки И уточнила. «Высокая дама была в твоей комнате?» «Да!» Ответила Молли. «Она очень злится, Кали. Она такая страшная, когда злится». «Если она еще к тебе придет, беги ко мне, понятно? Больше не разговаривай с ней. Сразу беги ко мне. Обещаешь?» «Обещаю», сказала Молли, медленно моргая. Она еще не до конца проснулась. Калиста подумала, не отвезти ли сестру к маме, но в доме наконец стало тепло и уютно. Калиста поняла, что опасность миновала, по крайней мере, временно. Но на всякий случай она сама проводила Моли в ее розовенькую спальню, раздвинула игрушки на постели и подоткнула сестре одеяло. Мне холодно, пробормотала Моли. Калиста взяла со стула второе одеяло и накрыла сестру. заодно пощупав ей лоб. Жара у Моли не было, и температура в комнате была нормальная. Однако Калисте не хотелось, чтобы сестренка мерзла. Моли закрыла глаза, едва коснувшись головой подушки. Прежде чем уйти, Калиста оглядела сейчас следы присутствия высокой дамы. Ничего негативного она не ощутила. В комнате никого не было. Калиста задержалась еще на мгновение, а потом неохотно вышла. Она вернулась к себе, чтобы поговорить с папой и бабушкой. Мак по-прежнему сидел на кровати, а бабушка Джози нервно расхаживала по комнате, бросая нетерпеливые взгляды в окно. Калиста закрыла за собой дверь. — Я уложила Моли, сказала она. — Теперь объясните, что произошло во время сеанса? Вы что-нибудь подобное видели раньше? Калиста вздрогнула, вспомнив ужас в глазах Томаса. За миг до превращения в пепел. «Нет», — ответил маг, качая головой. «Никогда». «Честно, Кали, я не хочу, чтобы ты имела дело с высокой дамой. Она не то, что другие духи». Калиста удивилась. «Но я не могу просто взять и бросить. Высокая дама вступает в контакт с Молли. Нужно выяснить, кто она и чего хочет. У меня есть мысль. Надо призвать второго пропавшего мальчика». — Девона Винтерса. — Нет, — перебил маг, поднимаясь. — Мы слишком мало знаем, чтобы воззвать к его духу. Кали, ты, конечно, сильный медиум, но высокая дама. Могущественна. Конфигурация ее не остановила. Если она вернется, вряд ли ты с ней справишься. — Но я единственная, кто может помочь, — возразила Калиста. — Не лезь. Повторил Мак еще настойчивей. «Поверь, я бы с радостью, но она сама... Я знаю, кто она такая!» Вдруг проговорила бабушка Джози. Калиста и Мак замолчали и повернулись к ней. Бабушка стояла у окна и смотрела в темноту. «Знаешь?» Удивленно спросила Калиста. «Почему ты раньше не сказала? Ну, кто она? Как ее остановить?» «Ее звали...» «Эдвина Свифт», — тихо ответила бабушка Джози. «Она направилась к своему стулу. Очень медленно. Пусть даже у привидений не болят кости. Но многолетние привычки трудно побороть. Мы с ней выросли здесь», — продолжала бабушка Джози. «Эдвина была чуть старше меня. Ее семье принадлежали домик и маленький участок земли на болоте. Но она лишилась родителей». В ранней юности. На болоте? В замешательстве переспросила Калиста. Но там же ничего нет. Больше нет. Согласилась бабушка. Болото засосало лачугу и двины. Втянуло ее в свои недра, где есть самое место. Это... Она закрыла глаза. Это случилось, когда погибла моя дочь. Калиста застыла. Секрет бабушки Джози начал обретать смысл. Она далеко не все рассказала о смерти Вирджинии. «Так что же на самом деле произошло много лет назад?» «Ты это про Вирджинию?» Уточнил Мак, подходя ближе. «Мама, ты хочешь сказать, что призрак, который явился сегодня, имеет какое-то отношение к смерти моей сестры?» «И не только», — ответила бабушка Джози. И тогда был маленьким, Мак, и ничего не понимал. Недавно умер твой отец. Ушел на ту сторону завесы и не вернулся. Мы горевали. И тут в Миддлмере начали пропадать дети». До Калисты дошло. «Так это не в первый раз», — прошептала она. Бабушка Джози кивнула. Ее лицо превратилось в скорбную маску. «Я пыталась помочь людям». Шериф лично явился ко мне. У него пропал сын Деви. Все нити великой Двине. Она была сильным медиумом, моей соперницей, но она имела дело с темными чарами, которыми я никогда не баловалась. С магией, которая требует жертвоприношений. Тогда я поняла, что пропавших детей уже не вернешь. Бабушка Джози ненавидела магию, которая питалась страхом и гневом. Она не раз говорила внучке, что медиум должен подавить все чувства. Страх и гнев привлекали демонов и прочую жуть. То, что способно причинить вред. «Однажды я призвала дух маленького Деви», — продолжала бабушка Джози. «И он указал мне на болото за домом Эдвины. Он сказал, что покоится там вместе с другими детьми». Когда я сообщила об этом шерифу, он отправился туда с толпой горожан. Эдвина пользовалась дурной славой. Я думала, что поступила правильно, но... Бабушка не договорила и вновь посмотрела в окно. Горожане решили взять дело в свои руки. Ни ареста, ни допроса, ни суда. Ночью они окружили Хибару Эдвины и убили ее в собственном доме. У Калисты бешено билось сердце. «Значит, горожане расправились с Эдвиной. Для призрака это не могло кончиться хорошо. Особенно для призрака, владеющего темной магией». «В ту самую ночь», — сказала бабушка Джози, понизив голос, — «я услышала шум в комнате Вирджинии. Моя дочь гуляла в парке с друзьями. Вот я и пошла посмотреть, что там такое». Открыв дверь, я обнаружила Эдвину в развивающемся желтом платье. Она была мертвая, конечно, и в ярости. Она улыбнулась и сказала мне, что я заплачу за ее смерть, что мы все заплатим. Мак очищенно дышал, и в глазах у него был ужас. Калисте очень хотелось обнять его и утешить. Он ведь потерял сестру. Калиста прекрасно знала, как привязаны друг к другу дети в одной семье. Особенно в семье медиумов. Бабушка Джози сглотнула и поморщилась, прежде чем продолжить. «Через несколько дней Вирджиния пропала. Вечером своего дня рождения...» Ее голос дрогнул. «Я твердила, что виновата Эдвина. Однако она была мертва. Люди решили, что я сошла с ума. Но в конце концов они отыскали мою девочку». Она лежала в лачуге Эдвины, и пеплом на столе было написано «Тринадцать на тринадцать». «Умерла от сердечного приступа», — так решил шериф. «Здоровая тринадцатилетняя девочка умерла от сердечного приступа? Глупости! Какой позор!» «Они же не знали», — сказала Калиста, ища хоть какое-нибудь объяснение. «Мы все жили в одном городе». Перебила бабушка Джози. «Они знали, кто мы такие, Калиста. Они всегда знали, что мы медиумы. Они прекрасно знали, кто такая Эдвина, и боялись ее. Но предпочли об этом забыть, как только ведьмы не стало. Как только беда коснулась моего ребенка. Со временем шериф ушел в отставку, потом умер. Много семей переехали отсюда в большой город». Об Эдвина забыли. Болото забрало ее дом. Она стерлась из людской памяти. Не скажу, что не обрадовалась ее смерти. Я надеялась, что Эдвина ушла навсегда. Но в следующем году проклятие дало о себе знать. Фрейя потеряла дар. Так и продолжалось, А теперь Эдвина вернулась. Бабушка покачала головой. И мне страшно. Я боюсь, что она пришла за новой жертвой из нашей семьи. Калиста содрогнулась от страха. «Она придет, когда мне исполнится тринадцать?» В ужасе спросила она. «Вряд ли», — ответила бабушка Джози. «Не хочу тебя пугать, но если бы Эдвине была нужна ты, она бы постаралась напасть неожиданно». «Нет, ей нужно что-то другое». Она жаждет мести. Она хочет отомстить не только нам, но и всему городу. Ты должна ее остановить. «Я бы с радостью!» — отчаянно воскликнула Калиста. «Но как мне с ней справиться? Она одним движением руки уничтожила дух Томаса. И она от меня прячется, не показываясь на глаза». «Да, бедный мальчик для нас потерян», — сказала бабушка Джози. И по ее морщинистым щекам потекли слезы. «Видимо, Эдвина держит его дух в заточении вместе с остальными. И... И я не знаю, как ее победить», — призналась она. «Мне это не удалось. Эдвина угрожает всем нам. Проклятие — только начало. Она не успокоится, пока мы не исчезнем с лица земли, как она сама. Она начнет с нас». а потом уничтожит весь город. Калиста подумала, что этого не должно случиться. Она выпрямилась и произнесла как можно храбрее. «Значит, я ее остановлю!» Но в глубине души она понимала, что победить могучую ведьму почти невозможно. Тем более, что у Калиста оставалось меньше недели. Нельзя было медлить, папа не ошибся. В одиночку она бы не справилась. Калиста нуждалась в помощи и знала, к кому обратиться. Надо позвонить тёте Фрейе, сказала она. Макс облегчением взглянул на неё. Бабушка Джози решительно сжала губы, как бы в знак согласия. Тётя Фрейя знает, что делать, подумала Калиста. У неё всегда есть ответ. Калиста достала мобильник из рюкзака. Батарея почти разрядилась. Телефон был старый, папин. Калиста воткнула провод в розетку, нетерпеливо нашла тете номер и нажала вызов. Затаив дыхание, она ждала. Калиста сама не знала, с чего начать. После третьего гудка тетя ответила. «Так-так», — сказала Фрея с мягким южным акцентом, который появился у нее после многих лет жизни в Луизиане. В трубке слышались голоса и музыка. «Давненько ты мне не звонила, Калиста Уин. Как поживаешь, девочка дорогая?» Калиста улыбнулась. Тетя всегда окружала ее любовью и вниманием. «Тетя Фрея», — сказала она, — «простите, что звоню ни с того ни с сего, но у нас беда. Я... я не справлюсь без вас. Вы можете говорить?» Ответом ей была тишина, смешанная с музыкой и голосами на заднем плане. Когда тётя наконец ответила, её голос звучал ближе, как будто она прижала губы к телефону. «Я как чувствовала. Я думала, дело в том, что очередной Уинн Но случилось что-то ещё, да?» «Случилось очень много всего!» <связывая> — ответила Калиста, кивая, пусть даже тётя её не видела. «М-м-м-м...» <связывая> <связывая> отозвалась Фрея. «Там с тобой папа? И бабушка?» Они оба здесь, сказала Калиста. И они позволили позвонить мне? Ох. Она долго молчала, а потом произнесла: Вот что. Держись и занимайся своими делами. Я имею в виду обычными делами. А я тут кое-что закончу, сяду на автобус и приеду как раз к твоему дню рождения. Идет? Не уверена. Откровенно ответила Калиста. В городе пропадают дети. «Значит, приеду через два дня?» Моментально сказала Фрея. «Мне тут сначала надо кое в чем разобраться. Дождись меня». «И чтобы ни было», — добавила она, — «помалкивай, слышишь? Горожанам доверять нельзя, особенно важные секреты. Ты меня хорошо понимаешь? Самосуд нам не нужен». Иными словами, Фрея знала об Эдвине и ее гибели. неужели это могло повториться если жители мида умера искали преступника возможно они свалили бы всю вину на оставшихся медиумов калиста вздрогнула я вас подожду сказала она фрея была нужна ей немедленно но что поделаешь Калиста подумала что до приезда тети не спустит глаз моли с сестрой ничего не должно было случиться вот и умница — отозвалась Фрея. — Крепись. Родные нуждаются в тебе как никогда. — Я знаю. — ответила Калиста, отгоняя страх. Кроме нее никто в семье не умел общаться с духами. — Спасибо, тетя Фрея. — Передавай остальным привет. — До скорого. С этими словами тетя Фрея положила трубку, а у Калисты вспыхнула надежда. Тетя скоро приедет, а тем временем Калиста наложит на дом собственные защитные чары. Она применит восьмую конфигурацию, самую сильную, сильнее той, что бабушка Джози использовала во время сеанса. Для восьмой конфигурации требовались некоторые предметы – монетки, кусочки дерева, несколько капель воды, которую зарядили при свете полной луны. Процесс был сложный, поэтому Калиста обратилась за помощью к папе. Она отметила вход в дом мелом. под ковриком, чтобы мама не заметила, и вывела рядом имя Эдвины. Высокую даму в этом доме видеть не желали. Калиста обошла все комнаты, оставляя в углах монетки и деревяшки. Всюду побрызгала лунной водой и, наконец, облегченно вздохнула. Ей показалось, что в доме стало теплее. Его окружали защита и любовь. Калиста была уверена, что они в безопасности. А скоро приедет тетя и поможет разгадать, Остальные загадки.